Подобное влияние, измеряемое сотыми долями секунды, незаметно, но вполне достаточно, чтобы привести к существенному сдвигу тектонических плит. В науке также существует мнение, что сила солнечного ветра определяется гравитационным влиянием различных планет на Солнце. Когда все планеты В 1982 году выстроились в один ряд, это немедленно всех встревожило. Если данная теория, которую называют «эффектом Юпитера» по названию книги докторов Джона Крибина и Стивена Плагемана, верна, выстраивание планет может явиться толчком для беспрецедентной солнечной активности, что нарушит стабильность планеты Земля. Поэтому-то ученые ожидали 1982 год с огромным интересом и некоторой тревогой. Второй потенциальной причиной землетрясения может стать сам человек, который в некоторых времен вмешивается в природу. Род человеческий подсматривает, подглядывает, лезет в самые сокровенные тайны природы, а в итоге... Создает водородную бомбу. Почему же не допустить, что он решит сунуть свой нос в область землетрясений? Человек даже додумался до регулирования землетрясений путем их преждевременного провоцирования или же замедления. Эксперименты в этих областях с мирной целью уже проводились. К несчастью, возникла теория, в соответствии с которой провоцирование землекоприятий стать составной частью ядерной войны. Эта теория получила настолько широкое распространение, что страны вынуждены были подписать многостороннее соглашение, запрещающее использование атомного оружия с целью нанесения вреда окружающей среде в виде загрязнения атмосферы или создания приливной волны. Существование этого священного договора, конечно, невольно подстрекает подписавшие стороны, особенно ядерные державы, усиливать свои поиски в других направлениях. Достаточно вспомнить договоры по ОСВ, о стратегических вооружений, подписанной Америкой и Россией в Хельсинки, Их подписание привело к немедленному усилению активности ученых с обеих сторон в поисках золотого Грааля, к спешному развитию новых и еще более ужасных средств искоренения рода человеческого. Подписанием бессмысленных клочков бумаги нельзя стереть пятна со шкуры леопарда. И кроме того, подобная теория Может быть, использовано в других целях, о чем и пойдет речь в данной книге. Первое. Райдер с трудом приподнял тяжелые веки и без особого энтузиазма потянулся к телефонной трубке. «Да, это лейтенант Малер, немедленно ко мне, и прихватите своего сына». Что случилось? Лейтенант уже давно приучил своих подчиненных называть его сэром, но в случае с сержантом Райдером он отказался от подобных попыток еще много лет тому назад. Райдер считал, что сэром стоит называть только тех, кого уважаешь. Но никто, ни его друзья, ни его знакомые, насколько было известно, слышал, чтобы он употребил это слово. «Это не телефонный разговор», — раздался щелчок. На другом конце повесили трубку. Рейдер, нехотя встал, накинул на себя спортивную куртку, застегнул ее на пуговицу, чтобы тщательно прикрыть Смит и Вессон 38-го калибра, который находился на левой стороне, того, что некогда называлось талией, по-прежнему без особого интереса, как человек, только что отстоявший без перерыва двенадцатичасовую вахту. Он огляделся по сторонам, бросил взгляд на дешевенькие занавески.